Глава вторая. Жизнь. Ник открыл глаза и с удивлением осмотрелся. Его тело забилось в трещину в шагах в ста от места, где подох пещерный дракон. Руки покраснели, и на удивление не от холода. С этим как раз все было в порядке. Они были испачканы в засохшей крови, и вся одежда тоже. Ник не носил плащ на себе, тот всегда был в свернутом состоянии за спиной в виде небольшого рулона. Авантюристы все имели такие. Он был одновременно и плащом, и спальным мешком, внутри которого гораздо теплее, чем если спать на голой земле. Ремешок от рулона наискось продевался через грудь так, что в бою не вызывал особого дискомфорта. Незаменимая штука. Богачи могли позволить себе набивать его мехом внутри, чтобы теплее спалось. Но тогда он увеличивался в размерах. Это слишком большая роскошь для Ника. Ненужная блажь. Однако сейчас он заснул как раз таки на земле. Это могло грозить воспалением легких или чего доброго застудил бы мышцы, как потом идти дальше. А у него даже пальцы не замерзли с ушами. Странно. Встав, он протиснулся из своего укрытия и вышел наружу в тоннель. Слизни, понятное дело, давно уже все расщепили и попрятались. Найдя вырастающий из земли сталагмит, Ник смочил об него руки и стал отирать кровь. «Одежда подождет, а вот кожу надо держать в чистоте. Мало ли какая зараза пристанет». Когда по ощущениям он понял, что отмылся, то принялся за лицо. Закончив водные процедуры, Ник пошел к месту так называемого сражения. Неподалеку валялся его меч, но уже без тряпок на ручке. Их тоже сожрали слизни. Но хоть без оружия не остался». Снова присобачив тряпье к ручке, он порыскал взглядом в поисках того самого оброненного мешочка с реактивами. Но, увы, его умяли санитары подземелий. Но удивления голода не было. Он вспомнил прошлое событие и содрогнулся. В здравом уме Ник бы никогда не стал есть такую дрянь. И что на него нашло? Объяснить сложно. Не привыкнув почем зря рефлексировать, он решил действовать. Нужно было думать, что делать дальше. Душа тварь впиталась, и, по всей видимости, Ник мог теперь колдовать. Это проверенная информация. Он сто раз слышал, как при убийстве гораздо меньших монстров маги получали прибавку в силе. Значит, теперь он мог вписаться в дело к Глоку. Тот искал себе людей со способностью к магии. Ник сжал и разжал кулак. Наивность из него выбивали все эти 18 лет только так. Нужно все равно добыть немного руды, как залог. «Глок без этого даже разговаривать не станет. Раз так, нечего тут рассиживаться». Он взял меч и бодро двинулся назад по коридору, узнавая свои метки. Через несколько часов вышел к той самой развилке. В прошлый раз он повернул по следам направо. Теперь пойдет налево. Туда, где не была изведана территория. Ник привык доверять своей чуйке. Вот и сейчас было ощущение, что впереди ждет вознаграждение». Туннель расширялся, и на стенах стали заметны дикие гирлянды – это растение вроде смеси плюща, лианы и мухоловки. Оно крепко цеплялось за стены и буйно росло там, где хватало летающих насекомых для пропитания. Ему приходилось рассматривать их вблизи – крохотный, чешеобразный лист выделял люминесцентный секрет, на который слетались крылатые любители сладенького. Он был очень липким, и бедняги намертво попадались в ловушку. Когда наступала ночь, лис сворачивался в трубочку и переваривал улов, питая всю гирлянду. Разные виды светились разным цветом в свое время суток, но сейчас не об этом. Если на пути встретилась гирлянда, то значит рядом есть пещерный карман с растительностью и живностью. Приободренный Ник пошел дальше, проведя рукой по стене. Влажность вокруг резко снизилась. Ее тоже забирало хищное растение, так как селился на потолке. Сейчас была пещерная ночь, потому синий свет мягко ложился со всех сторон на дорогу. Зрение больше не приходилось напрягать. Надо признаться, он порядком устал от темноты. Кое-где маленькими кустиками виднелись прожилки травы. По всем законам биологии, ничего подобного в подземельях не должно существовать. Но переменная под названием емировая руда все переворачивала с ног на голову. Ее еще любили называть «минерал жизни». Ее присутствие в породе провоцировало буйный рост всего вокруг – травы, кустарников и даже деревьев. Иногда такие оазисы жизни были настолько большими, что возникало чувство, что ты не под землей, а просто заблудился посреди ночи. Вот и сейчас Ник зашел через маленькую заросшую арку в образовавшуюся лакуну жизни. Потолок здесь уходил далеко ввысь, и там сейчас светились синие звезды что освещали подземный лес. Он начинался не сразу, метров через двести, и бесконечно уходил вдаль. Воздух здесь был свежее, то же действие емировой руды. Ступая по непривычной для него мягкой земле с травяным покрытием, Ник зашел вглубь. Он знал, что надо найти дерево побольше и попытаться копать там. Чем крупнее растение, тем активнее струилась вокруг него жизнь, а значит, руда рядом. Взяв курс ближе к левой стороне, он вошел в густые кроны, и там темноты снова стало больше. Лес преимущественно еловый, но тут были и другие породы с мелкими листочками и колючками, приспособленные к недостатку света. К сожалению, Ник не знал их названий, да и вообще впервые за здешнюю жизнь разум увидел столько дерева. Оно само по себе очень дорогое, и не потому, что востребовано для строительства, скорее наоборот, проигрывало другим материалам. Слишком быстро сырело, недостаточно прочное, трудновосполнимое. Однако это не мешало богачам из центра обивать им свои дома изнутри и наслаждаться древесными нотками. Так в Андервуде пахли деньги. Довольно скоро он вышел на открытый от деревьев участок и с удивлением увидел озеро, что-то новое. Из отражения на него смотрел худощавый угловатый силуэт человека, загнанного в угол, но не сдавшегося. Синий свет не мог передать карих оттенков глаз, но зато отлично подчеркивал широкие скулы и квадратный упрямый подбородок их владельца. За время путешествия Ник порядком зарос, и борода клочками торчала то тут, то там. Увы, она не росла у него, как у нормальных людей, ровно, а какими-то островками. Он был похож на китайского монаха, которому в случайном порядке пришпилили пучки длинной бородки, причем не там, где они должны расти. Из-за того, что он постоянно хмурился, лоб прочерчивала ранняя морщина, а брови разрослись, как у чертового филина, разительные отличия от его прошлого облика. Тогда ему не пришлось дожить до 30. Интересно, при таком образе жизни сколько лет ему уготовано? Рассматривая водную гладь, он увидел, как быстро проплыла рыба размером с ладошку и скрылась в водорослях. Запомнив местоположение озера, Ник обогнул его по краю и снова углубился в лес, примерно представляя, где сейчас крона самого большого увиденного им дерева. Спустя полчаса он был там и копал, к своему стыду мечом, так как походной лопатки у него с собой не было. Иногда помогал самодельным молотком. Это не так легко, как кажется на первый взгляд, но земля здесь была здоровая, не та грязь, что снаружи. Она рыхлая, темная, будто зерновой кофе или черный рассыпчатый творог. А пахучая... При воспоминании о старых продуктах ему взгрустнулось. Но это настроение улетучилось, когда он, наконец-таки, после двух часов копки нарыл, что искал. Зеленый минерал. Ближе к центру его цвет был ярче. А внешняя оболочка напоминала обычный серый камень. Ему попался кусок размером с крупное яблоко. Хороший улов. Надо признать, копаясь в земле, он порядком устал и хотел было опять пойти к озеру, обмыться и вернуться сюда, но покой нарушил глухой рык за спиной. Кожа покрылась гусями, то есть стала гусиной, а мысли чертовски путались, потому он припустил со всех ног, держа меч позади себя, а кусок драгоценной породы в другой руке. Ближе к озеру Ник споткнулся, но тут же встал отпружиненный от земли и протянул руку с мечом вперед. С холодным оружием он плохо обращался, можно сказать, никак. Но тут выбора не оставалось. Мать природа станет его первым учителем. На землю спрыгнула дикая кошка альбинос и оскалила пасть. Хвост яростно мотался туда-сюда. Она рычала, на вторгнувшегося в ее владение человека, и бросалась с разных сторон, останавливая атаку перед самым мечом. Одной ногой ник в таком мельтешении наступил в воду. Это заставило его отвлечься и сместить взгляд вниз. Большего зверю и не надо было. Он тут же снес его ударом лапы с острыми когтями. Боль пришла только потом. Сейчас Ник просто почувствовал толчок и распластался на траве, выронив свое последнее спасение. Клинок был безнадежно далеко, а кошка уже вторым прыжком запрыгнула сверху и устремила пасть к шее. Ник успел выставить руку с металлическим наручем, и хищник тут же сжал ее зубами. Трудно в такой ситуации не запаниковать, но он справился. Даже смог каким-то чудом достать молоток с пояса и ударил им в рельефные бугры мускулов. Только для 100 килограммового хищника это несущественный тычок. Понимая, что его сейчас загрызут, Ник не нашел ничего лучше, как закричать на бледнокожую хищницу. Первобытный гневный ор. Когда надо, он тоже может рычать. Не сдохнет он тут. Сначала ничего не происходило, И наруч вот-вот вместе с рукой намеревался оторваться. Челюсти крепко его сжимали, а голова бешено вертелась из стороны в сторону. Хищник разорвал бы его когтями, но когда дыхалка от крика уже заканчивалась, лесной хозяин или хозяйка отскочили в бок. Лицо Ника покраснело от напряжения, а голос почти осип. Он тут же встал, опьяненный яростью. «А-а-а-а!» Заорал на нее, и, как ни странно, так как испуганный котенок вдруг поджал хвост к земле и втянула голову в плечи. Он осмелился и сделал пару шагов вперед, замахнувшись окровавленной рукой. Этого было достаточно, чтобы она развернулась в сторону зарослей и тут же умчалась. Ник слышал, как кошка запрыгнула где-то впереди на дерево и поползла вверх, шумно царапая ствол. «Что за херня?» Вскоре все опять стихло. Сердце перестало стучаться, как свихнувшийся мотор, и он успокоился. Руки, правда, нервно тряслись, но это дело десятое. Сейчас главное, что он жив, потрепан, местами покусан, но живой. Боль от клыков и когтей напомнила о себе. Предплечье, левый бок и бедро загорелись от порезов. «Не повезло тебе, брат», – подумал про себя Ник и отыскал отброшенный в сторону кусок емировой руды. Так хотелось сохранить его целым и расплатиться с долгом, но, видно, не судьба, придется договариваться. Что-то подсказывало, что хищник больше не придет. Но у него разом отпало желание это проверять, тем более опять идти на поиски руды. В любой момент там на него сверху могла сигануть эта тварь и снести башку. Надо сворачивать удочки, но для начала решить несколько насущных вопросов. Ник проворно снял с себя поврежденную одежду. Повезло, что она еще из прочной кожи саламандр, иначе этот бледный тигр или кто там был точно бы его порвал на лоскуты, а так обошлось несколькими разрезами в местах сочленения одежды и парочкой дырок. Он ступил в воду и быстро промыл раны, морщись от холода, поврежденные части тела щипали. После этого он взял в руки самородок емировой руды и поочередно прислонял к пораненным местам. Туда тут же устремлялись восстанавливаемые на ходу кровеносные сосуды, лоскуты кожи и срастающееся мясо. Меньше минуты, и на месте раны оставался только белый след. Пигментация восстановится позже, а так даже шрамов нет. С каждым использованием камня тот постепенно таял в руке, словно мыло под струей воды, и капал зеленый пыльцой на землю, растворяясь еще в воздухе. Камень жизни не зря так называли. Это было универсальное средство исцеления. Вот только никто в Андервуде не стал бы так лечить больных. Слишком расточительно. И Ник это понимал. К сожалению, выбора у него не было. Он не лекарь с магической лабораторией с широчайшим гербарием из целебных растений. Ему банально нечего усиливать. Нужна чистая, исцеляющая энергия. Через несколько минут он был как новенький и шустро одевался, с досадой сетуя, что теперь в герметичный костюм будет попадать влага. Приведя себя в порядок и даже смыв с одежды остаток драконьей крови, Ник задумался... Ему ведь еще и назад топать, а этот путь не близок. Когда шел сюда, у него был какой-никакой собранный наспех запас еды, а сейчас он точно знал, что по пути оазисов не будет, камень истрачен больше, чем наполовину. Тяжело вздохнув, он плюнул на все и пошел краем озера подальше от того места, где распугал всю рыбу. Удочки не было, но имелось кое-что получше, намного круче всяких червяков или любой другой наживки а именно прославленный камень жизни. Стоило ему аккуратно опустить его в воду, как туда тут же хлынули озерные обитатели. Руда излучала потоки живительной силы, и все хотели прикоснуться к ней. Ник выбрасывал на берег белых раков, чтобы они не мешались, и искал рыбу покрупнее. Наконец ему такая попалась, и уловками он выманил ее на берег. Поразительно, как живность теряла разум при виде емировой руды. Топорщащийся длинный гребешок плавника на всю верхнюю часть тела намекал, что это был еж. Без разницы, вся речная рыба костлявая, так что страдать так страдать. Размерами он был сантиметров 35 в длину. Отличная добыча. Разделывать сразу не стал. Оттащил подальше от берега и прижал коленом к земле. А руку с зажатым камнем жизни прислонил к жабрам. Снова посыпал зеленые пыльца. И рыба стала увеличиваться в размерах постепенно наращивая мышцы и кости. И вполне стандартной она превращалась в рыболовное чудо, за которое рыбаки, как шпагами, сражались бы на удочках, чтобы только сфотографироваться рядом. Больше метров в длину. Хватит. Камня почти не осталось, так, обмылок. Но все равно можно продать. Ник подбросил его в ладони и прикинул, что на срочку Глоку в самый раз. А вот в первозданном виде закрыл бы весь долг. Парочкой ударов меча он снес рыбе голову и подождал, пока тело перестанет трепыхаться. Внутренности оставил возле берега, а вот мясо уже принялся нарезать кусками. Голод победил, и он не стал разводить костра, набил себе брюхо сочным рыбьим мясом и расслабил пояс. Место оказалось злачным. Мысли пришли в порядок, и Ник задумался: может, все-таки стоит пойти и еще накопать чудо руды? Та кошка испугалась чего-то. Так как он все еще жив, вариант с другим хищником отметался. Желание поправить свое бедственное положение и чувство самосохранения боролись между собой. И, наконец, победила сила бабла. Ему очень нужны были деньги. Что толку возвращаться пустым? Далее он поступил так. Вывернул свой плащ наизнанку, промыл его и накидал внутрь рубленого мяса ерша. Срезал только сочные куски со спины. Набил этот мешок настолько, чтобы не затруднял в походе. Затем кинул внутрь остаток камня. Это позволит рыбе долго не протухать. Емировая руда использовалась в походах как своеобразный консервант. Мясо не гнило и сохраняло свежесть. Но ну а сам камешек испарялся медленно. Главное не сжимать его сильно рукой, иначе запустится процесс использования. Не все звери могли его активировать, лишь чудовище враждебные человеку. Те, чьи души маги поглощали для своего усиления. Ник отрубил рыбе хвост и затем завязал мешок с запасами мяса. Его надо было куда-то спрятать. В общем, он не нашел ничего лучше, как залезть на дерево и подвесить груз. Затем вернулся, взял меч, огромный хвост и пошел в сторону леса, туда, где выкопал руду. Сказать, что у него тряслись все поджилки, ничего не сказать. Инстинкты вопили ему бежать отсюда, но упрямая человеческая воля ломала свои же установки и заставляла передвигать ноги. Шаг за шагом, и вот он уже идет по старому следу. Ник бросал взгляды на стволы деревьев, еще те, что поцарапаны. И, наконец, увидел. Кошачий альбинос пялился на него красными глазами сверху. Понимая, что он совсем поехал кукухой, Ник сглотнул и произнес тихо «Кис-кис».